«Свидание!» И все-таки она пришла. Платон Иванович Ахмуренков истомился и пригубил заранее. Усадив Надежду Карловну, он наполнил бокалы. «Вы такая... такая...» Ахмуренков выпил. Гостья благосклонно внимала, и Ахмуренков осмелился... — Необыкновенная! Надежда Карловна тоже выпила. — Какой вы, однако, волокита, Платон Иванович! Ахмуренков налил еще. Надеждой Карловной овладел душевный порыв, но она недооценила физические грани своей личности, и бокал вдребезги разметался по полу. Платон Иванович был огорчился, глядя на полусухую красную с крепостью одиннадцати пять маску зверя у ног своих, и это огорчения заступорился, что само по себе огорчило его пуще прежнего. Но вид Надежды Карловны, согбенно на четвереньках собиравшей осколки, привел его в трепет и даже в неожиданные фантазии. Он вообразил, как ползающая по полу богиня сейчас вскрикнет, уколов пальчика осколком стекла, а то и надрежет, и вздернет его с выступившей капелькой невинной крови. И Ахмуренков схватит ее ручку с устремленным в потолок пальчиком, нежно так схватит и слижет эту капельку языком глядя в глаза в ее полные признательности и нежности глаза и магнетическое единение закрутит их повалят вдавит друг в друга надежда карловна со скрежеанием и хрустом вывалила осколки в помойное ведро платон иванович посмотрел на пятно под ногами и полез на полку за новым бокалом нового бокала там не оказалось и он достал Граненый стакан привычно дунул в него, протер и наполнил вином. Не говоря ни слова, они допили бутылку полусухого красного крепостью одиннадцати пять, и гражданка Иванова, Н.К., ушла из квартиры Ахмуренкова и больше в его жизнь не возвращалась.